Ожидание было мучительным, и пока корабль пришвартовывался к причалу и проходил все необходимые процедуры, я посмотрел серию своего любимого сериала «Рассвет и гибель лунного заповедника», а потом по корабельной сети прозвучал сигнал к высадке. Одна из причин, по которой я выбрал среди всех остальных именно этот экспресс с экипажем из «Людей», Заключалось в том, что здесь было 127 пассажиров, и 43 путешествовали вместе, и они меня не разочаровали, сходя на пристань шумной и безалаберной толпой. Я вышел в окружении других пассажиров и вместе с ними пересек причал по направлению к дорожке в виде прозрачной трубки, прежде чем людей отвлекли, торговые автоматы и реклама, и толпа начала редеть. Я же шел дальше». К тому времени я уже взломал три сканера оружия и закрытые сети нескольких дронов и камер. Меры безопасности для прибывающих пассажиров здесь были серьезнее, чем на других транзитных кольцах и станциях которые я посещал, удивительно серьезные для станции, которая продала свою общественную сеть рекламодателям, заглушив важную информацию и официальное объявление, сразу было заметно, какие люди и дополненные люди пытаются прибегнуть к сетевой навигации, потому как они топтались у закрытых выходов и упирались в стены. Меня по меньшей мере четыре раза пытались разглядеть сканеры распознавания лиц, хотя обычно они ищут не пустившихся в бега автостражей, а известных людей и дополненных людей, чтобы за ними присматривала охрана станций. Автостражи сбегают так редко, что слишком за ними не является такой насущной проблемой, как пытаются внушить в сериалах. Но я обрадовался, что послушал «Гика», и изменил форму тела, обрадовался всем принятым мерам предосторожности, даже тем, которые казались избыточными и вызванными паранойей. Я не засек вооруженные патрули, но здесь было много мелких дронов, другой марки и конфигурации, чем те, с которыми я привык иметь дело. Я поменял запрос, чтобы обойти дурацкую рекламу, и, наконец-то, получил доступ к загрузкам и новостям, а также к расписанию порта. Продравшись сквозь рекламный мусор, я сверился с портовой картой и свернул в коридор, ведущий в главную галерею. Мой корабль пришвартовался ко второму транзитному кольцу, так что предстоял долгий путь наверх, если не пользоваться лифтом, а я не хотел им пользоваться. Я не улавливал сигналов, но поиск по реестру станции показал, что две находящиеся здесь охранные компании предлагают в аренду автостражей Эйно Арцу и Форт Кумаран. Чистокол тоже был охранной компанией, но автостражей не предлагал. Это не значит, что у них нет автостражей. Может, они просто их не афишировали. Сейчас я не слишком беспокоился о возможной стычке с другими автостражами. Те сумели бы с первого взгляда Точнее, с первого запроса определить во мне беглого автостража, но нас никогда не использовали на транзитных кольцах. Охранные компании перевозят нас, то есть их, через порт в качестве груза, чтобы не пугать людей. Ну, конечно, все когда-нибудь случается в первый раз, но вероятность максимум процентов 15. Даже если автостражей включат, Они еще должны меня найти. Модули контроля не позволят автостражам самостоятельно взломать системы или поискать следы, которые оставили мои взломы. Кстати, сэр Крис вряд ли имеет представление, сколько всего я взломал. Только боевые автостражи могут обнаружить мои взломы и противостоять им без указаний человека. И все же, моя человеческая кожа покрылась мурашками. Дополнительные меры безопасности, похоже, говорили в пользу моей теории, или стоит назвать ее гипотезой. В общем, идея заключалась в том, что заявление Бхарадвадж в новостях – это послание для сэр Крис в знак того, что на сохранении готовы к сотрудничеству ради спасения доктора Мензах. А в таком случае сообщения об Баристе Минзах и о том, что ее увезли на тран Роллинг хайфу тоже были посланиями. Мне. Сыр Крис считала, что Минзах послала меня на Майлу с помощью посланий в новостях, а значит, у них были основания использовать новости, чтобы заманить меня сюда. Я не силен в теориях или гипотезах, но Минзах у них, и я не понимаю, зачем им понадобился. Если они знают, что я побывал на Майлу, то, возможно, подозревают, что улетел оттуда до зубов, вооружившись компроматом. Но теперь Майлу в руках Гуднайтлендер Инк, и-то наверняка из кожи вон лезет, чтобы раздобыть новый компромат и публично заявить об этом. Ни я, ни Минзах не сумеем этому помешать. Так зачем мы нужны, сэр Крис? Правда, они ведь... Люди, а кто может разобраться, что им втемяшется в голову? И раз причины, по которым меня сюда заманили, становились все туманнее, мне срочно нужно было удостовериться, что я смогу отсюда выбраться. Так что я достал из взломанных сетей спецификации и пометил те, с которыми нужно поработать». Вместе с толпой людей и дополненных людей я поднялся на последний пандус и вышел в главную галерею станции. Здесь не было уголка для транзитных пассажиров с дешевыми хостелами и торговыми автоматами. Галерея вела прямо к многоуровневым, дорогим магазинам и офисам, главным образом расположенным в сферических зданиях, которые высились башнями или парили над головой. Сеть представляла собой лабиринт рекламы, указателей и музыки, на которой наслаивались плавающие экраны и голограммы огромных водопадов, деревьев и абстрактных скульптур. В сериалах я видел похожие даже лучше, но смотреть собственными глазами — это совсем другое. Но, во-первых, разрешение моих камер не ахти, а во-вторых, отвлекали шныряющие вокруг люди. Ох, а еще здесь искусительно маячили новые загрузки, множество развлекательных каналов. Прямо пальчики оближешь. Гораздо больше, чем на Хайфратоне и в порту свободной торговли. Я выбрал наугад пару сериалов и начал скачивать. Пришел ответ на один из моих запросов. Список жителей станции. Причем настоящий, а не предназначенный для туристов и транзитных пассажиров, и мне нужно было найти укромное местечко, чтобы спокойно его просмотреть. Я направился к сфере нижнего уровня. Это оказался большой магазин. В дверь туда-сюда шастали люди и дополненные люди. Я мог бы что-нибудь купить. Раньше я уже ходил в магазины. Никаких проблем. Поднимаясь к входу, Я постарался расслабиться. Реклама магазина гласила, что в нем предлагают новый стиль жизни. Я не понял, что это значит, а объяснения в сети не помогли. Даже некоторые люди выглядели озадаченными. Я вошел вместе с ними в центральный вестибюль, где люди разглядывали парящие в воздухе экраны. С товарами, с музыкой и произведениями искусства, вдохновленными товарами. Здесь не было примерочных кабинок, на которые я рассчитывал, зато экран дал мне предлог замереть, уставившись в него, пока я просматривал результаты запроса. И, конечно же, наткнулся на упоминание пришвартованного шаттла с номером страховой компании. Именно на нем сюда добралась группа сохранения. Хм, так странно было узнать, что они совсем рядом. Учитывая размер шаттла, они, вероятно, не живут на борту, Аккуратно обойдя защитные системы портовой администрации, я загрузил данные по сошедшим на причал пассажирам и сверил его со списками постояльцев гостиниц. Как только я стер следы своего пребывания в сети портовой администрации, выскочили результаты поиска по новостям, но они оказались старыми еще из порта свободной торговли. Очередные бесполезные разглагольствования о том, куда делась Минзах, почему и чем занимается. Но ни одного упоминания о том, что она где-то появилась. У меня не было выбора. Группа сохранения явно прилетела сюда, чтобы договориться с сэр Крис и вызволить Минзах. И единственный способ этого добиться – наскрести достаточно денег. И заплатить страховой компании, чтобы та нарушила запрет на швартовку в Транроллинг-Хайфе. Прежде чем что-то предпринять, мне нужно собрать информацию, и группа была моим единственным возможным источником. Я вышел из магазина, не забыв сделать бессмысленный круг от экрана к экрану, как все люди. Придется встретиться со старыми друзьями.